Глава шестнадцатая. Следующий день. Эпиграф. К ее устам приник он, прядь волос рукою бережной счела чела ее откинул. Байрон. Дон Жуан. Песнь первая. Страфа сто семьдесят. К счастью для славы Жульена, госпожа де Реналь была слишком взволнована, слишком изумлена, чтобы заметить глупость человека. который в один момент сделался для нее всем на свете. Прося его уйти на рассвете, она сказала, «О, Господи, если мой муж услышал шум, я погибла». Жульен, у которого хватало времени на составление фраз, припомнил следующую. «Вам было бы жаль жизни? Ах, в этот момент очень, но никогда не пожалела бы о том, что узнала вас». Жульен нашел приличествующим выйти от нее нарочно за засветло и без всякой осторожности. Постоянное внимание, с которым он относился ко всем своим поступкам в своем безумном желании показаться опытным человеком, имело лишь одну выгоду. Когда он снова увидел госпожу Дереналь за завтраком, поведение его было образцом осторожности. Что касается ее... Она не могла на него смотреть ни краснее до корней волос, но и не могла отвести от него глаз ни на мгновение. Она сама замечала свое волнение и, стараясь скрыть его, смущалась еще больше. Жульен только раз поднял на нее глаза. Сначала госпожа де Рональ восхитилась его осторожностью. Но вскоре, заметив, что этот единственный взгляд больше не повторяется, она встревожилась. «Разве он больше меня не любит?» — сказала она себе. «Увы, я слишком стара для него, и она десять лет старше». Переходя из столовой в сад, она пожала руку Жульену. Изумлённый этим необыкновенным выражением любви, он поглядел на нее страстно, ибо она показалась ему очень хорошенькой за завтраком. И хотя он опускал глаза... но думал все время обо всех ее прелестях. Этот взгляд утешил госпожу Дереналь. Он не уничтожил ее тревог, но эти тревоги почти заглушили ее раскаяние по отношению к мужу. За завтраком этот муж не заметил ничего. Не то было с госпожою Дервиль. Ей показалось, что госпожа Дереналь готова сдаться. В продолжении всего дня ее непоколебимая дружба побуждала ее не скупиться на намеки, обрисовывавшие ее подруги в самых отталкивающих красках опасности, которым она подвергается. Госпожа де Реналь сгорала от нетерпения очутиться наедине с Жюльеном. Ей хотелось спросить его, любит ли он ее еще. Несмотря на неистощимую кротость своего характера, Она несколько раз едва не дала понять своей подруге, как та ей докучает. Вечером в саду госпожа Дервиль устроилась так, что поместилась между госпожою Дереналь и Жульеном. Госпожа Дереналь, мечтавшая о восхитительном наслаждении, пожать руку Жульена и поднести ее к губам, не могла ему сказать даже слова. Эта помеха усилила ее волнение». Одна мысль терзала ее. Она так упрекала Жульена за неосторожный приход прошлой ночью, что боялась, как бы он не отказался теперь от мысли прийти. Она ушла из сада рано и расположилась в своей комнате. Но, не сдержав своего нетерпения, она пошла послушать к двери Жульена. Несмотря на неуверенность и на пожиравшую ее страсть, она не осмелилась войти. Этот поступок казался ей последнюю низостью, ибо дает пищу для провинциальных острот.